Глава 7. Отвезла подруг домой и, погуглив адреса автосервисов, выбрала один ближе к дому. Забросила туда свою ласточку, сокрушаясь, что придётся потратить отложенные деньги на ремонт. Заказав такси, доехала до дома, неся на плече тяжелющую сумку с походными вещами. Вошла в квартиру, и меня тут же окутал запах блинов. Хреннова. Мама пекла их только по особым датам, по праздникам либо когда хотела поговорить о чём-то серьёзном. Поэтому привычный с детства запах ассоциировался с серьёзными проблемами. "Я дома, мам". Сбросила тяжёлую сумку, проходя в свою комнату. Открыла дверь и едва не упала на кровать. Так велико было желание лечь и отрубиться. "Ну, как поход?" Голос мамы донёсся из кухни. И я поняла, что мне следует к ней прийти. Давай рассказывай. Вздохнула и, скинув с себя пропахшие костром шмотки, подцепила халатик и прошла в ванную. Сейчас приду, расскажу, крикнула на ходу и, войдя в ванную, встала под душ. Кожа слегка покраснела, видимо, я все-таки обгорела. Настраив температуру, я принялась намыливать свое тело. Едва руки коснулись стали, я замерла, вспоминая, что там оставались следы от Андрея. Господи, что со мной происходит? Мы расстались, но я не могу перестать думать о нём. А может, это вопрос времени? Через пару дней воспоминания сотрутся и станет плевать. Закончив мыться, вышла из ванной и, пройдя за стол, села, разглядывая тарелку полную блинов. Случилось что? А мама не укрыла ирония в моём голосе. И я, слегка засмущавшись, что выдала себя, ткнулась в чашку, бережно подставленную мамой, и отпила чай с малиной. Мм, свежей заварила. Скользнуло взглядом по кухонному гарнитуру из тёмного дерева, в который раз кайфуя, какой он классный. Новый, появился в прошлом месяце. И скорее всего в кредит. Мама безумно любит готовить, но на зарплату учительницы мы не смогли бы купить такой. Приорка папина полетела, я отгнала в сервис. Надеюсь, сделают быстро. Услышав мой голос, мама повернулась ко мне, держа вилку с кусочком сала для смазывания сковородки. Не волнуйся, я из своих возьму, так что не надо денег. Мама в курсе моей подработки. Поэтому молча кивнула и, повернувшись к плите, вылила поварёшку блинного теста на сковороду. Может, продать её? Она не настаивала, но предложение выбило меня из колеи. Как продать? Это память о папе. Возишься с ней, за общастью меняешь. Продала бы, да не парилась. Она не оборачивалась, скорее всего, потому что не хотела смотреть мне в глаза. знала, что увидит в них протест, поэтому предусмотрительно пекла блины. Не продам, мам, ты же знаешь. Потянулась к блину и обмакнула тот в прозрачное варенье из клубники. Знаю, Свет, знаю. На кухне ненадолго царила тишина. Я молча ела, не спеша делиться с мамой подробностями вчерашнего похода. Мама молча пекла блины, и атмосфера постепенно сгущалась, заставляя меня всё сильнее ощущать недосказанность. Помнишь, я рассказывала тебе о дяде Славе? Очень тихо, но несмотря на это, как гром среди ясного неба. Мы решили попробовать пожить вместе. Мама замолчала, а я едва удержалась, чтобы не всхлипнуть. Какой-то ухажёр на подкаты которого мама повелась. глупо. Зачем он ей? И когда планируете? Блин, встал поперёк горла, и я проглотила комок, понимая, что дело не только в еде. Хотели завтра тебе рассказать за ужином. Я просто решила подготовить тебя морально. Ты как? Обернулась самоотверженно, глядя в моё лицо. Не против? Против ли я? Да нет, Москва пил, что нельзя быть эгоисткой. Следует позволить маме быть счастливой и наладить личную жизнь. А сердце. Сердце кричало, что папа умер всего 4 года назад и опустила голову, не в силах побороть эмоции. Да, он умер, но всё ещё живёт в моих мыслях и сердце. И я каждый день вспоминаю о нём, садясь за руль нашей машины. И мне обидно, что мама предала эти воспоминания, решив жить с другим мужчиной. Свет. Мама выключила конфорку и повернулась ко мне, оставив недожаренные блины на сковородках. Слава очень хороший. Да кто бы сомневался. Ладно, мам. В конце концов, я же смогу жить в нашей квартире, а они пускай живут у Славы этого. Я не против. Если хотите, оживите. Подняла робкий взгляд, чувствуя, как наступаю себе на горло. Тебе нужен мужчина. Я же понимаю, что папу не вернёшь. Услышав мои слова, мама прикрыла глаза, облегчённо вздыхая. Но когда открыла, в них плескалась грость. Спасибо, Свет. Я бы не стала с ним съезжаться без твоего одобрения. Это ведь наше общее дело. Она шагнула ко мне, и, сев на стул рядом, погладила моё обгоревшее плечо, а я поморщилась. Ты поймёшь, что Слава нормальный. Вам нужно только пообщаться с ним. Он тоже отец, вдовец, как и я. Только его жена умерла уже давно, около 15 лет назад. Создавалось впечатление, что она оправдывается, и мне стало неловко, когда мама ненадолго замолчала, ища доводы в пользу их союза. Тебе нужен отец, а мне муж. Да и слави не помешает женщина в доме. Он ведь старый холостяк. Её голос пропитывала нежность. И услышав это, я мгновенно возненавидела мужчину, которого даже не видела ни разу. Мне не следовало так реагировать. Но я не могла себя заставить радоваться чужому мужику в нашей семье, мужику вытеснившему папу. Я думаю, тебе у него понравится. У славы огромный дом за огородом. Он вообще-то бизнесмен. Я не говорила тебе раньше. Но я не поэтому с ним. Ой, мам, да лучше бы ты была с ним по этому. Лучше бы из-за денег, ей богу. Эта мысль отвлекла, и до меня не сразу дошло, что мама загнала меня в угол. В смысле, понравится у него? Скинула голову, не отдавая себе отчета, как грубо себя веду. Я не поеду к нему. Останусь в нашей квартире, мам. А вы живите там. Мама нахмурилась и отпрянула, явно теряясь из-за моего нежелания ехать в чужой дом. Свет. Ой, как надоело её это усталое. Я. я хотела сдавать квартиру. Тебе на учёбу деньги нужны, а это было бы хорошим подспорьем. Ты же сама понимаешь, брать у сылавые деньги я не могу. как бы он ни предлагал. Она замолчала и потупилась, а я лишь виновато опустила голову, чувствуя себя дурой. Ладно, мам. Я сделаю это ради тебя, ты же знаешь. Давай попробуем. В глазах напротив зажёгся огонёк радости, и мама обняла меня, снова жамка и обгоревшие плечи. Ай, да мам. Прости. Она виновато улыбнулась и встала к плите, вновь зажигая конфорки. Тогда завтра в восемь познакомлю тебя со Славой. Надеюсь, вы подружитесь. Ага. Неопределенно кивнула и, встав из-за стола, пошла в спальню. Надо отоспаться. Может, тогда я стану нормальным человеком? Открыв дверь, рухнула на кровать и потянулась к телефону. С М С от Лики. Вечером заедем. Интересно на чём? На мётлах. Закрыла глаза, тяжело вздыхая, и мгновенно провалилась в сон.